Глава сорок восьмая. Матвей. «Тише, тише!» — говорит Дэн и делает шаг назад. Упирается перчатками в колени, наклоняется и тяжело дышит. Потом снова выпрямляется и встает в стойку. Мы кружим друг вокруг друга, периодически замахиваясь и нанося удары. С характерным шлепком боксерские перчатки встречаются с телами. «Мне хочется замахнуться и со всей дури лупануть по кому-нибудь, но точно не по брату». Так что я сдерживаю свою ярость, смягчая удары. «Да блять!» — выкрикивает Денис, когда я в очередной раз не рассчитываю силу. «Прости!» — цыжу сквозь зубы, злясь на самого себя. «Надо было сегодня в качалку пойти. Что за херня там у тебя в башке происходит?» — спрашивает Денис, расстегивая перчатки и садясь на пол. Тянется к своим стопам, а потом откидывается на руки. «Все думаю об этом преследователе. Кто он? Кто его послал?» Почему, блядь, нет никакой ясности, Рявкаю, падая рядом с братом и укладываясь на спину? Потому что кто-то умело заметает следы. Заебался я что-то. Выдыхаю. Потерпи. Завтра папа встретится с Губером, может, станет понятнее. Как Агата? Как она перенесла эту погоню? Херово. Кривлюсь я. В груди до сих пор ноет, и кажется, что с каждым днем это ощущение не притупляется, а усиливается. Чтобы не сходить с ума, я с головой ушел в работу. Занялся новым проектом, форсируя строительство развлекательного центра. Папа тоже что-то там мутит, говорит, важная сделка на носу. Но какая и с кем, пока не рассказывает. Просит не беспокоить лишний раз. Ты давно разговаривал с ней? Давно. Отвечаю и опять вздыхаю. Как телочка, ей богу. Да, как она самая. Вчера нашел в сети фотографии с той съемки в порошке. Агата там охренительно красивая, такая воздушная, неземная просто. Сохранил их себе в телефон, а потом подрочил два раза. Но «Ну не могу я без секса. Мне надо много и часто. А в последнее время нужна именно Агата. Но нельзя. Хочется, но она под запретом. По крайней мере, пока не минует угроза. «Мот», — резко произносит Дэн, — «ты расстался с ней?» «Чего орешь?» «Потому что я тебя дважды позвал, ты не отреагировал. Так расстался?» «Да. И какое тебе вообще дело? Это мои отношения». Отвечаю равнодушно, прикрывая глаза. «Такое, что она не заслужила того, что ты привнес в ее жизнь. Она классная, даже охуенная, пятнадцать из десяти и не заслуживает всего этого дерьма». Открыв глаза, прищуриваюсь и пялюсь на профиль брата. «Не понял?» «Что ты не понял?» Не трогай ее больше. Ты не можешь опять втягивать ее в эту херню. А ты можешь? Спрашиваю, садясь. В смысле? В коромысли, блядь. Денис, не смей даже смотреть в ее сторону. Мы договорились. Я не смотрел. Просто говорю. Просто так ты никогда ничего не говоришь. Профессия не позволяет. Дэн, блядь, если ты хоть что-то к ней испытываешь, души это сейчас. Потому что Агата моя. Я ничего такого не испытываю. Недовольно бурчит брат и, не глядя мне в глаза, поднимается, подхватывая с ринга перчатки. Продолжим. С удовольствием. Хищно оскаливаюсь и скакиваю на ноги. Теперь у меня появился повод немного помесить брата. Мы возвращаемся к спаррингу, но теперь он более ожесточенный. Удары сыплются на наши головы с такой скоростью, что мы оба едва успеваем их блокировать. При очередном перерыве стоим в стойках и сверлим друг друга глазами, испепеляя. «Ты же любишь ее?» — рычит Денис. «Нет!» «Или признай свои чувства, или отвали, дай другим дорогу!» «Это тебе, что ли?» «А хоть бы и мне!» «Пошел нахер!» «Тогда признай свои чувства!» «Нахрена!» — рявкаю я. «Ты же сам только что сказал, что я должен оставить ее в покое!» «Чтобы!» Он опускает голову и качает ею, а потом снова смотрит мне в глаза. «Чтобы остановить от притязаний тех...» кто берет в расчет твои чувства. Мы замолкаем на несколько секунд. Просто смотрим в глаза друг друга, безмолвно разговаривая. Я сам виноват, что Дэн запал на мою девочку. Сам отдал ее ему. И что теперь мне делать? Я в который раз расщепляюсь на две личности. Одна — это старший брат с грузом ответственности на плечах. Он хочет уступить и дать Денису возможность построить отношения с Агатой. Этот же старший брат должен жениться на Оле Самсоновой, и стать тем, кто укрепит семейное положение. А второй, второй это я настоящий, который мать его уже по уши в Равинскую, тот, который хочет защищать ее, любить, скрыть ото всех и обезопасить, закрыть своим телом от целого мира, и что, черт подери, мне делать в этой ситуации? Для всех будет лучше, если восторжествует здравый смысл. Если я, пожертвовав собственным счастьем, позволю братьям выбирать себе девушек, В конце концов, разве не такова судьба старших сыновей? Срываю перчатки с рук и спрыгиваю с ринга под недоуменный взгляд Дениса. Мы с ней расстались. Конец истории. Цержу сквозь зубы, с трудом выдавливая из себя эти слова и сваливаю в раздевалку. После душа одеваюсь и выхожу из зала, на ходу прикуривая сигарету. Телефон в кармане разрывается, но я не хочу никого слышать. Это не рингтон, установленный на семью, так что вполне могу проигнорировать звонок. Ага, третий раз за последние пять минут. Когда телефон начинает звонить в пятый раз, выругавшись, достаю из кармана и зависаю, глядя на экран. На нем фотографии Агаты в порошке и ее имя. Блять! Выдыхаю беззвучно, а потом отвечаю. «Слушаю». «Матвей!» Рыдает она в трубку, и волоски на моем теле встают дыбом. «Помоги, пожалуйста! Я не знаю, кому еще звонить!» «Агата, что случилось?» Взволнованно спрашиваю, отбрасывая курок в сторону. «Гелю! Ее похитили! Мы были в торговом центре, у меня в машине все время срабатывала сигнализация. Мы с ней пошли посмотреть, в чем дело. Подъехал черный фургон, оттуда выскочили мужчины в масках, затолкали ее в фургон, выбросили телефон и уехали. Матвей, я не знаю, кому еще звонить. Ее телефон разбит, по нему проехалась машина, так что я даже не могу включить его и посмотреть номер ее отца. Помоги, пожалуйста!» рыдает она. «Тише, маленькая. Я сейчас приеду. Ты где?» «В ТЦ на проспекте». «Оставайся там. Только не стой на парковке. Сядь в какой-нибудь кофейне и сбрось мне ее название. Я приду туда». «Агата, слышишь меня?» Зову, когда она не отвечает. «Сядь в кофейне. Уйди с парковки. Сейчас же». «Хорошо». «Давай, малышка. И постарайся не плакать. Когда я приеду, сможешь прорыдаться. А сейчас тебе надо взять себя в руки». «Ты найдешь ее?» Всхлипывая спрашивает она, «обязательно найду». Обещаю твердо, хоть и сам не уверен в том, что сдержу это обещание».